Приходит письмо, и ягненок в фартуке бежит через весь город, чтобы поплакать у Кляйнхольца. Настало 26 сентября, пятница, и в эту пятницу Пиннеберг, как и обычно, на работе. Ягненок же занята уборкой, и пока она возится, кто-то стучит в дверь, она говорит «Ходите», и появляется почтальон и спрашивает «Здесь живет госпожа Пиннеберг, это я, вам письмо». Повесьте табличку на дверь, у меня не собачья нюх. С этими словами почтальон уходит. Ягненок стоит с письмом в руке, большим конвертом фиолетового цвета с крупным неразборчивым почерком. Это первое письмо, которое ягненок получает в своей замужней жизни. С родственниками из плаца она не переписывается. Это письмо не из плаца, оно пришло из Берлина, и когда ягненок переворачивает его, на нем даже есть адрес отправителя, точнее. От правительницы. Мия Пинеберг, Берлин, северо-запад, 40, Шпеннерштрасса, 92, третий этаж. Мать Ганаса, Мия, а не Мария, — думает ягненок. Не очень-то она спешила с ответом. Но она не открывает письмо сразу. Она кладет его на стол и, продолжая убираться, иногда бросает на него взгляд. Оно лежит и ждет, пока придет мальчик. Они прочтут его вместе, так будет лучше всего. Но вдруг ягненок откладывает тряпку для пыли. У нее возникает предчувствие, что настал важный момент, она в этом уверена. Она быстро бежит на кухню вдовы Шарон и моет руки под краном. Шарон что-то ей говорит, а ягненок механически отвечает «да». Но на самом деле ничего не слышит. Она уже перед зеркалом поправляет волосы, проверяет, выглядит ли она хоть немного прилично. А затем энергично плюхается на угол дивана забыв про запрет, пружины под ней стонут. Она берет письмо, открывает его и начинает читать. Она не сразу понимает, что там написано. Она читает его во второй раз, но затем она поднимается, и ноги у нее слегка дрожат. Но это ничего. Ей нужно бежать к Кляйнхольцу, нужно немедленно поговорить с мальчиком. О боже, она не должна слишком радоваться, это навредит малышу. «Следует избегать всех сильных душевных волнений», — предписывают чудеса материнства. «О боже, как я могу этого избежать? Да и хочу ли?» В конторе у Кляйнхольца царит довольно мрачная атмосфера. Три бухгалтера сидят без дела, и Эмиль тоже. Сегодня на самом деле никакой работы нет. Но пока бухгалтеры делают вид, что работают с лихорадочным рвением, Эмиль просто сидит и размышляет, не захочет ли Эмилия снова устроить ему переполох. Сегодня утром ей это уже удалось. Дважды. И в этой скучающей конторе вдруг распахивается дверь, и в нее врывается молодая женщина с развивающимися волосами, блестящими глазами, с приятным румянцем на щеках, в настоящем кухонном фартуке и восклицает. — Ганнес, выйди-ка на минутку, мне нужно с тобой немедленно поговорить. Когда четверо смотрят на нее с удивлением и недоумением, она вдруг спокойно говорит. — Извините, господин Клейнхольц. «Моя фамилия Пинеберг. мне срочно нужно поговорить с моим мужем». И вдруг эта спокойная молодая женщина начинает умолять и всхлипывать. «Мальчик, мальчик, пойдем быстрее, я...» Эмиль что-то бурчит, глупый Лаутербах взвызгивает, Шульц нагло улыбается, а Пинеберг ужасно смущается. Он делает беспомощный извиняющийся жест рукой, когда идет к двери. В воротах конторы, широких воротах, через который проезжают грузовики с мешками зерна и картошки. Ягненок снова рыдает и бросается мужа на шею. — Мальчик, мальчик, я так безумно счастлива. У нас есть работа, читай. И она сует ему в руку фиолетовый конверт. Мальчик совершенно растерян. Он не понимает, что происходит. Затем он читает. — Дорогая невестка по имени Ягненок, мой мальчик по-прежнему такой же глупый, и тебе придется с ним нелегко. Какой абсурд, что я дала ему такое хорошее образование, а он работает в удобрениях. Он должен немедленно приехать сюда и 1 октября приступить к работе в универмаге Мандаля. Это я для него устроила. Сперва поживете у меня. Привет, ваша мама. Постскриптум. Я хотела написать вам это еще четыре недели назад, но не вышло. Телеграфируйте, когда вы приедете. — О, мальчик, мальчик, как я счастлива. Да, моя девочка, да, моя сладкая, я тоже. Тем не менее, насчет мамы с ее образованием. Ну что ж, нечего тут говорить, иди скорее на телеграф. Но им еще нужно немного времени, чтобы расстаться. Затем Пинненберг снова входит в контору, садится прямо, молча и с важным видом. — Что-то новенькое на рынке труда? — спрашивает Лаутербах. И Пинеберг безразлично отвечает. Получил должность первого продавца в универмаге Манделя, Берлин. «Зарплата — 350». «Мандель?» — спрашивает Лаутербах. «Наверняка еврей». «Мандель?» — спрашивает Эмиль Крайнхольц. «Убедитесь, что это приличная фирма. На вашем месте я бы сначала навел справки». «У меня тоже была одна такая...» — говорит Шульц задумчиво. Она всегда начинала плакать, как только немного поволнуется. «Твоя жена всегда такая истеричка, Пинберг?